Глава 8. На утро впервые за долгое время на террасе я завтракал совсем один. Женщины в твидовых юбках уже несколько дней как уехали, но вот молодые люди всегда спускались к завтраку раньше меня. Впрочем, мне в ожидании кофе не составляло труда придумать несколько возможных оправданий их отсутствию. К примеру, ревматизм хотя Тони никак не годился на роль сиделки у постели обездвиженного партнера. Существовала пусть и малая вероятность того, что они устыдились содеянного и избегают встречи со своей жертвой. Что же касается жертвы, я тяжело вздохнул, представив себе, какие печальные откровения принесла с собой прошедшая ночь. И еще больше винил себя за то, что все это время молчал. «Конечно же!» Мне удалось бы более мягко донести до нее правду, а муж Муж наверняка поставил ее перед фактом. И тем не менее, какие же мы эгоисты, когда дело касается наших собственных страстей. Я радовался, что окажусь рядом с ней, помогу утереть слезы, нежно обниму, утешу. Я с головой погрузился в сладкие грезы. Но тут девушка сбежала по ступенькам на террасу, и мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что в утешениях она не нуждается. Она стала прежней, какой я увидел ее в первый вечер, смущенной, взволнованной, радостной, предвкушающей долгое и счастливое будущее. «Уильям, можно мне сесть за ваш столик? Вы не возражаете?» «Разумеется, нет». Вы проявили ангельское терпение, когда я была не в себе. Я наговорила вам столько ерунды. Вы объясняли, что все это чушь. Я вам не верила, а правота была на вашей стороне. Я не смог бы прервать ее, даже если бы попытался. Она превратилась в Венеру, стоящую на носу летящего по волнам корабля. Все очень хорошо, все. Прошлой ночью... «Питер любит меня, Уильям, действительно любит. Он ни на йоту не разочаровался во мне. Он просто устал, сказывалось напряжение, ему требовалось побыть день одному. дет Она даже подхватила французские словечки Тони. «Теперь я ничего не боюсь, совершенно ничего. А ведь только два дня тому назад жизнь казалась такой беспросветной. Я уверена, если б не вы, я бы покончила с собой». Как же мне повезло, что я встретила вас, Тони и Стивена. Питеру не хватало таких замечательных друзей. На следующей неделе мы возвращаемся в Англию. И уже обо всем договорились. Тони сразу приедет к нам и займется нашим домом. Вчера по дороге в горы они обстоятельно это обсудили. Вы не узнаете наш дом, когда увидите его? Ой, я забыла, что вы его никогда не видели, не так ли? Вы обязательно должны приехать, когда строитель закончит работу вместе со Стивеном.